Девушка ушла за занавес, и я ждал ее возвращения, думая о ее нежной груди и молодых соблазнительных бедрах. Вот она вышла, и глаза наши встретились, случайно, или она не могла удержаться. Мать не смотрела. Я улыбнулся и сложил губы, как в поцелуе. Она смущенно опустила глаза и зацепила плечом занавес. Он качнулся и упал. На арене и в битвах в последние годы моя жизнь зависела от быстроты взгляда, и теперь я успел увидеть, не успев подумать. Богиня сидела на алтаре на маленьком троне из скрашенного дерева, но сама она была каменная, она была круглая и шершавая, и женщина, и в то же время камень, ее можно было бы взять в ладони, такая она была маленькая. Талии у нее не было, она была беременна, маленькие ручки сложены на большом животе под тяжелыми грудями, а громадные бедра сужались к крошечным ступням. Лица не было видно, оно было наклонено к груди, виднелись только грубо высеченные локоны. На ней не было ни красок, ни одежд, ни драгоценностей, просто серый камень, вот и все». Однако я задрожал и покрылся потом. Она была такая старая, такая древняя. Дубрава Зевса оказалась весенней травкой рядом с ней. Быть может, земля сама сформовала ее, прежде чем руки людей научились воять. Мать и старуха кинулись к занавесу и водрузили его на место. Старуха делала знаки против зла. А девушка прижалась к дальней стене пещеры с остановившимся диким взглядом, прикусив пальцы и не замечая, что стоит в ручье. Красный ил с его дна обволок ее ноги, как кровь. Я не решился заговорить в священном месте и извинился взглядом, но она меня уже не замечала. Наконец мать вышла из-за шторы, бледная, с пятнами золы на лбу. Поманила меня и пошла по ступеням вниз, я молча следовал за ней. Оглянувшись, увидел, что женщины больше не вместе. Старуха шла возле нас, а девушка осталась одна, далеко позади. Мы прошли скалу с глазом и вышли на несвященную землю. Мать села на камень, уронила лицо в ладони. Я подумал, она плачет, но она сказала, ничего. Это пройдет. И я понял, что это приступ слабости. Вскоре она выпрямилась. Пока я ждал, я старался увидеть девушку, спросил, где она, мама, что с ней будет. Мать еще не пришла в себя и ответила рассеянно, ничего, она умрет. Она слишком молода, чтоб наложить на себя руки. Мать сжала руками голову, как при страшной боли. Она умрет, вот и все. Она из берегового народа. Когда они видят свою смерть, они умирают. Такова ее судьба. Я взял ее за руку. Рука стала теплее, и лицо слегка порозовело, потому я не побоялся спросить, а моя? Она сдвинула брови и прикрыла ладонями закрытые глаза, потом опустила руки на колени, но сидела прямо и неподвижно. Дыхание ее стало глубоким и тяжелым, а закрытые глаза оказались мертвыми, как мрамор. Я ждал. Наконец она тяжело вздохнула. Так больные вздыхают иногда или раненые истекающие кровью. Глаза ее открылись и узнали меня. Но она покачала головой, как будто не могла удержать ее веса, и сказала только «Оставь меня, иди домой, мне надо поспать». Я не знал, приходило ли к ней видение, и запомнила ли она его. Она легла тут же, где сидела, на сухие листья, как воин после долгого трудного боя или измученный раб. Я задержался возле нее, мне не хотелось оставлять ее одну в чаще, но старуха подошла, укрыла ее плащом, потом повернулась и молча уставилась на меня. Я ушел. По дороге назад, через лес, я все оглядывался по сторонам, надеялся увидеть ту девушку, но больше я ее не видел. Никогда. Минуло пять лет. Все это время я работал, чтобы сплотить Атику общим законом. Никогда прежде мне не было так трудно. На войне тебе помогает ярость битвы и надежда на славу, на арене — надежды и клики зрителей и жизнь команды. А эту работу надо было делать одному, медленно и кропотливо. Так вытесывают статую из глыбым рамора с изъяном. Изворачивайся, как хочешь, но Бог должен выйти Богом. Я приходил к ним в племена и кланы, ел с их вождями, охотился с их знатью, сидел на собраниях. Иногда, чтобы услышать голос простого люда, я шел один, как заблудившийся путник, и просил крова в хижине рыбака или на бедном хуторе в горах, делил с ними козий сыр и черствый хлеб и молол пустую мекину их мелочных каждодневных забот. Будь то скряга хозяин или заболевшая корова, всегда Пока не стал знаменит и не сотворил свое маленькое чудо, я интересовался алтарем их родового бога или богини и приносил жертвы. Это трогало моих хозяев и шло на пользу моему делу. Эти бедняги, запертые горами и соседями в своих долинах, не знали даже имени богов, не знали, что их чтут повсюду, не только у них. Называли их разными чужеземными именами, принесенными с древней родины предков. Часто оказывалось даже, что они считают своего Зевса только своим, причем Зевс соседней долины был его врагом. Главная беда была здесь в том, что это превращало местного вождя в царя. Конечно же, он был верховным жрецом их бога или мужем богини. Как мог он присягать на верность слуге чужого бога? С трудным вопросом не придумаешь ничего лучше, как пойти с ним к Аполлону. И в ту же ночь он послал мне наставление. Мне снилось, что я играю на лире, которую почти забросил в последнее время, и пою что-то чудесное. Пробудившись, я не смог вспомнить ту песню, но что значит этот сон? Понял. Сначала я попробовал сам, одетый, как певец бедняков, который поет за ужин и ночлег, я приходил вечером на хутор в долине и выдавал им балладу об Афродите Пилейской. Они там чтили ее под другим именем, но, конечно же, узнавали в балладе, пенорожденную, с ее голубями и волшебным поясом. А я пел дальше про то, как царь построил ей храм в Афинах, В благодарность за помощь на Крите, и уходил, не открывая, кто я такой. Похвалы моей музыки были искренней, в них не могло быть лести, пока они не знали, и это нравилось мне. Мне давали вина и лучший кусок мяса, и больше того, девушка, с которой я переглядывался, пока пел, проскальзывала ко мне ночью, когда дом утихал. Было ясно, что Аполлон. Благословил мой план. Тогда я собрал афинских певцов. Их нынешняя работа заставляла их опускаться ниже их положения. Но если я это мог, могли и они. Оплатил я им хорошо. Кроме того, они предвидели, насколько возвысится в Афинах, когда там появится главное святилище всех богов, и согласились со мной, что нет дела более угодного бессмертным и сделали его отменно, что до меня мне предстояло уже в моем собственном качестве объехать всех вождей. Это было утомительно, надо было помнить все подвиги всех их предков, аж до того Бога, от которого они вели свою родословную, и замечать в залах фамильные вещи, и восхищаться, и терпеливо выслушивать бесконечные и бездарные баллады, которые бренчали их прихлебатели. И не взгляда на женщин. Я успел так прославиться любовью к ним, что там, где другой мог увести коня, как гласит пословица, мне нельзя было и глянуть на уздечку, чтобы семья не ударилась в панику. Такая жизнь хоть кого доведет до ручки. Я часто мечтал о ком-нибудь, с кем мог бы поделиться своими заботами. Но все вокруг погрязло в мелочах. Меня бы посчитали фантазером. Приходилось все самому. И вот однажды летом я ехал по марафонской равнине к своему пастбищу. Это были царские земли. Отец не приводил их в порядок. Они были слишком открыты с моря и он не хотел снабжать пиратов, но при мне их расчистили и восстановили каменные стены загонов. Здесь я растил бычка, принесенного тёлкой старой гекалины от критского зверя. Теперь ему было три года, и он не посрамил своего родителя. Уже росли его прошлогодние телята, а еще два десятка коров были стельными». За его темно-красную морду я дал ему имя «Ойнапс». Я ехал сквозь оливковые рощи, когда увидел над деревьями дымы сигнальных костров и услышал звуки рога. Мой колесничий осадил коней, остановились и всадники за нами. «Пираты, господин мой!» — сказал он. Я понюхал воздух, пахло дымом, критские капитаны, приходившие на материк заданию, говорили когда-то, что мы платим Криту за подавление пиратов. У них, пожалуй, были основания так говорить. С тех пор, как Крит пал, это старое безобразие вновь набирало силу. Мой колесничий глядел на меня сукаризной, мол, почему ты ездишь с такой слабой охраной? Я же тебе говорил, что твой отец взял бы с собой всю стражу, если бы ехал так далеко. Вперед! — Живей! — приказал я. — Посмотрим, в чем там дело. Мы поскакали и вскоре встретили подростка, бегущего нам навстречу, сына местного мелкого вождя. Он прижал костяшки пальцев к соломенным волосам, облепившим потный лоб. Мальчишке было лет тринадцать, и проговорил, задыхаясь. — Государь, господин мой царь, мы тебя видели с башни, — отец велел сказать, — торопись. То есть, соблаговоли оказать честь нашему дому, государь. Пираты сходят на берег. Я протянул руку вниз и поднял его на колесницу. Какие паруса у них, какая эмблема? Об этом всегда спрашиваешь. Некоторые морские бродяги — это просто банда головорезов, которым достаточно сжечь ближайший к морю крестьянский хутор, забрать с него зимние запасы и продать в рабство хозяев. Но бывают и люди с происхождением, младшие сыновья или воины, решившие поправить свои дела. Они могут пренебречь обычной добычей и превратить свой набег в настоящую войну.